В волочильной мастерской посреди избы стояли два столба, врытые в земляной пол, а сверху закрепленная в круглых вырубках матицы. Между столбами волочильная доска с глазками разного размера. Перед доской подвешены к потолку качели, на которых сидел косматый мужик. «Бог в помощь!» — приветствовал его Фома. Но волочильщик не откликнулся, только взглянул на вошедших, Глубоко запавшими глазами А тут подмастерье подбежав к доске Ловко сунул заостренный конец Раскаленного стержня В самый большой глазок Волочильщик Ухватил его клещами Уперся ногами в доску И принялся тянуть Видно было, как напряглось все его тело Как бледное лицо Сперва покраснело от натуги Потом стало даже как-то буреть Качели Понемногу отходили от волочильной доски. Вдруг волочильщик опустил ноги, качели качнулись обратно. Он перехватил клещами стержень и вновь потянул на себя. Металл, проходя через глазок, вытягивался в толстую проволоку. Мастер тянул и перехватывал, тянул и перехватывал, пока не был протянут весь стержень, и подмастерье потащил проволоку в горн, отжигать. Волочильщик не слез с ухватившись за веревку, он сидел, уронив голову, и дышал, дышал со всхлипом. Плечи и спина его рубахи потемнели от пота. — На этаких кочелях покачаешься, небось взмокнешь, — заметил вполголоса полголоса Фома. Волочильщик поднял голову, ответил чуть слышно, — потом легче станет, как потоньше пойдёт. «Зато и подлиннее будет, тянуть дольше, тошно тоши выйдет!» «И то правда!» Ещё тише откликнулся волочильщик и полез с качелей. «Ты, мужик, не уходи! Покажи нам доску!» Старик-мастер кивнул на Фому. «Вот он новую доску делать будет!» «Глядите сами!» — отмахнулся волочильщик и, присев в сторонку на чурбашек, закрыл глаза. Фома не дал мастеру поднять волочильщика. Взглянув на доску, присвистнул. «Еще немного, и вся доска к чертям пойдет. Малые глазки износились в вкунец». «В том-то беда!» — печально покачал головой мастер. «Вот и ладно!» — вдруг сказал Фома. И старик-кольчужник, и подмастерье угорно уставились на Фому, не понимая, чего тут ладного. И только волочильщик не поднял головы. И даже глаз не открыл. Побег. Вечерело, когда Фома вернулся к себе. Никишка встретил его испуганным шепотом. — Нет в тебе, Фома, никакого страху. Два раза и в таким приходил. Уж он и ругал тебя, уж и грузился. — Ничего, пускай его. — Когда доску делать будем? — А пусть без безделает. «Не сделать?» — не понял Никишка. «Почему не сделать? Сделать её просто! А делать, пущай без делает!» «Буярня огневается!» «А пусть её огневается!» — смеялся Фома. Видя, что Никишка ничего не понимает, он вдруг, став серьёзным, сказал «Я нарочно сегодня весь день промешкал! Не буду я боли паучиху работать! Пура настала!» «Какая пора? Сбежать!» «Побежишь со мной, альфалопах останешься!» Никишка сначала онемел, потом сдернул с головы прожженную во многих местах войлочную шапку и хватил ею о землю. «Вот что удумал! Да сейчас! Ну, сейчас не сейчас, а ныне в ночь!» «Ныне в ночь!» протянул Никишка. Фоме показалось, что парень рабел. «Эх ты!» Фома не успел выругаться. Никишка ответил, ты не серчай, сказано тебе, хошь сейчас. Сейчас рано, надо тьмы дождаться. Ночью я к боярским хоромам проберусь, там у коновизи по руку нет вяжу. Вместе пойдем. Вместе не по что, а то выйдет у нас, что вор-воробей проскочил, а гусь в уху угодил. Примечание, суп в старину, на Руси называли ухой. Никишка только головой покачал. «Это значит, я гусь! Ну, жира с такого гуся в ухе не будет, а ты воробушек!» Прищурился на могучие плечи Фомы, хмыкнул. «То-то птичка!» Но спорить с Фомой не стал. Тогда стемнело, Фома, поднявшись солом, шепнул. «Случай чего, ты, Никишка, ничего не видал! А ты один в ответе будешь?» Тоже шепотом отвечал Никишка фома промолчал скользнул в полуоткрытую дверь и растаял в темноте ночь была словно пеплом подернута и где то там за лесами стоял городок волокламский вспыхивали тихие зарницы фома подкравшись коноввязи затаился за старой березой при слабом свете зарниц разглядел темные чуть шевелящиеся пятна кони знал фома что на боярском дворе должен бродить сторож, стучать в колотушку. Но сторожа не видно, и колотушки не слышно, только кони пофыркивают. Теперь Фома уже неодобрительно поглядывал на полыхание зарниц мы Разыгрались! Вон на полуночной стороне, над градом Микулином, тьма, а над волоком так и играет. Ну, да ось! Фома ползком скользнул к Там, поднявшись, он огладил рванувшегося было в сторону коня и начал торопливо отвязывать повод. Пальцы скользили по туго затянутому узлу ремня, а конь тихо заржал. Тут только удалось развязать узел, но как бы в ответ коню во тьме тявкнула собака. Фома вскочил на коня, наклонился, чтобы отвязать повод у второго. Однако был поздно. Коновизи с криком бежал сторож. За ним как будто огромная черная птица крыльями взмахнула. То сорвался у него с плеч и упал на землю Азям. Примечание. Азям. Крестьянский сермяжный кафтан. Залились лаем псы. Из-под клетей лезли боярские челегинцы. В темноте замелькали факелы. Фома ударил коня. Но какой-то холоп повис на поводе. Конь закрутился на месте. Соскочив на землю, Фома шиб с ног подвернувшегося сторожа, пнул вцепившегося ему в ногу пса и, расшвыряв холопов, вырвался из свалки. Свободен! Наперерез ему с неожиданной резвостью прыгнул тиун Евдоким. Направив на Фому медвежью рогатину, тиун кинулся всей тяжестью вперед. Фома схватился за лезвие. Порезал обе руки, но все же в каком-нибудь вершке от груди Остановил острие, удержав напор неимоверной туши Евдокима Только тут Теун узнал Фому Он рванул рогатину на себя И Фома не удержал ее в пораненных руках Евдоким отскочил, мгновенно повернул рогатину И тупым концом рожна, что было сил, ударил Фому Знал Евдоким где грудь Фомы была пробита стрелой. Туда, без ошибки, и направил удар. Фома слабо охнул, опрокинулся прокинулся навзничь. Щелядинцы скопом навалились на него. Гроза. Медленно, медленно ползет время, как будто цепями скованное. Только так ли это? Нет. Время не ползет, летит, а цепь та и в самом деле ползет, звякает ржавыми звеньями, едва Фома сделает шаг, давит на щиколотку его правой ноги кольцо, под которым давно уже гноится застрелая, незаживавшая язва. Оттого бродит по кузне Фома прихрамывая, а не ходить нельзя, мечи ковать надо. Поучихи теперь только и дохода, что от мечей. Ибо с кольчугами стало совсем туго Старая волочильная доска прохудилась А новую Фома так и не сделал Сославшись на неумение От того, где и бежать хотел Гнева бояры не Василий сострашился Паучиха тогда же Велела посадить его на цепь А чтоб работать мог Приказала с угла на угол в кузне Железный пруд протянуть Да на этот пруд Последнее кольцо цепи надеть Когда приковали Фому, он и бровью не повел, лишь промолвил. «Завела себе паучиха нового цепного кобеля? Ну и пусть будет так! Не кишка!» Вдруг взревел Фома. «Чего башку повесил? Погодь! Заживут мои руки! Мы горн разведем! Да и примемся сызного! Матушке-родельщице-боярне-паучихе мечи ковать! Чужую мошну казной набивать!» и вот с того дня год прошел а фома все на цепи и поди там разбери медленно ель быстро летит время быстро ой как быстро намяло кольцо на ноге у него язву, а вот как язва раздумий кровоточить начнет когда от тоски деться некуда тогда время полезет скользким медлительным гадом только я отрады фоме когда машенька в кузню забежит пощебечит Да принесет что-нибудь, полакомить Фому. То пару яичек, то кринку молока. По весне березового соку притащила, потом землянички лубиной луконца, а вчера берестяной ту и сок меду принесла. Правда, Фома мед есть не стал, промолвил только. Спасибо, доченька, за ласку. Только сперва сама медку отведай. Мне твой мед и не сладок будет, пока ты его не попробуешь. «Полно, дедушка Фома!» Она его так и звала дедушкой. «Много ли меду в туиске? А ты еще с Никишкой поделишься. Не буду я мед есть». Но Фома стоял на своем. И пока она туисок не почила, сам к меду не притронулся. «Да и что ему мед? Не в меде суть!» «Убежит Машенька!» «А Фома работает, работает!» «Да и улыбнется!» «Так, что все хмурые морщины вдруг веселыми станут!» Потом вспомнит он свою Алёнку и словно туча на него найдет. "Увижу ли её?" думает Фома. На это в Машенькином щебите ответа не было. Ответил ему Гараст. Пришел он поздно вечером, пряча под полой что-то такое, чего под грубым сукном армяка совсем не было видно. Гараст подошел было к наковальне, но потом вернулся, выглянул в дверь, послушал И только тогда, распахнув армяк, положил перед Фомой роскошные красного софья на ножны для меча. Снизу вверх по ним протянулась серебряная накладка в виде судорожно изогнувшегося дракона. Фома взял в руки ножны, повернул. Точно такой же дракон был наложен и с другой стороны. — что это? — спросил Фома. — От тебе? Да по что мне пусты ножны? — Я чаю меч, ты сам для них скуешь. — Да по что меч цепному псу? — Эх ты, по что меч, дракона видишь, что сие обозначает? — Дракон, с веков значит зло. Вот — Вот-вот, — согласился Гораст, — а теперь смотри. Тело дракона на нужных с обеих сторон. И когда ты свой меч в нужный вложишь, ты дракона сирич зло, пронзишь насквозь. Такова старая русская примета потому я на ножный что для паучихи делал ни одного дракона не положил. Фома глубоко задумался, потом посмотрел в глаза гораду значит по-твоему мне но ну, цепь не глядеть и меч для себя скувать и мечом тем зло прунзить горазд в так тречи фомы только головой кивал так так но фома вдруг спросил а с цепью как быть? Каждый вечер он приходит, проверяет, все ли звенья целы. А ночью сторожан, наказано слушать, не рублю ли я цепь? Гораст ответил твердо. Вот он по сам, сейчас вот сон садится. А сказано, утро вечером утреннее Вот и по размысли на досуге, овось к и придумаешь? Не сказав больше ни слова, Гораст ушел. А ночью Фому... Разбудил спавший рядом с ним Никишка. Фома завозился на соломе, заворчал. «Ну, чего тебе не спится?» «Слушай, мастер, что на воле творится?» Фома сел, зевнул, сказал недовольно. «Какого черта ты колобродишь? Ну, гроза, ну ливень, так ведь тебя не мочит. А я после гораздовых слов до полуночи с боку на бок ворочался. И только сейчас забылся, а ты разбудил». «Да ты проснись, мастер, груза, грузи рознь! Слушай, гремит-то как, боюсь, твердь небесная раскалывается, но как небеса на нас рухнут!» «Полно ты пустомеля!» «Говоришь, небо скололось, ну и ладно! Мы завтра железный скреп искуем и на небо наложим, чтоб оно совсем не расселось!» Никишка от таких слов даже в сторону от Фомы подался, зашептал. «Замолчи, мастер, замолчи, пока цел!» «Да тебя за такие слова громом убьет!» Фома зазвенел цепью, поднимаясь, смачно зевнул, даже зубы лязгнули. Пошел к двери, толкнул ее. За распахнувшейся настиж дверью дрожали озаренные почти непрерывными молниями голубоватые струи дождя. Фома оглянулся, крикнул. «Иди сюда, зачья душа! Ну и здорово, ну и хорошо!» «Смотри, опять озарило! Вот славно! А ливень-то, ливень хрустальный!» Фома не договорил. Под оглушительным ударом дрогнула земля, и едва стих последний перекат грома, как опять ночь вспыхнула от синего света молний. Выглянув из-под навеса, Фома закричал. кишка гляди! Вот не было мать откололся! Валится! Врешь ты!» Плачущим голосом отозвался Никишка. Новый раскат грома заглушил задорный хохот Фомы. — Не веришь! Сам не веришь, что твердь небесная расселась! Обрешешь! Мастер смолк, весь подался вперед, закричал. — Эй! Кого там леший несет без времени? Сворачивай сюда! Схоронись от дождя под навесом Никишка сквозь шум дождя расслышал чавканье грязи под конскими копытами. Выскочив к Фоме, он разглядел на дороге несколько всадников и пару вазов, накрытых кожами. «Сюды, сюды!» — кричал Фома. Потом коротко о Никишке. «Раздуй горн!» Всадники подъехали, спешились, вошли внутрь. Высокий статный человек сбросил прямо на землю плащ и спросил Фому. «Куда мы заехали?» «В поместье, к боярине-паучихе». «Что? Как ты смеешь халло боярыню порочить? Паучихой звать?» «Да знаешь ли ты, кому ответ такими воровскими словами держишь?» Насели на него гости. «Чаю он не из простых мужиков», — ответил Фома. «Мужики, видишь, плащей не носят. А кто он такой, почем не знать?» Тотчас к Фоме подскочили двое, толкнули в загорбок. Зашептали яростно и испуганно. «Вались на колени, холопская троги! Князь Тверской Михаил Александрович перед тобой!» Фома их легонько отстранил и, не понизив голоса, ответил. «По что на колени? Да я только перед спасом на колени встаю!» И, повернувшись к князю, нарочно и неторопливо поклонился ему поясным поклоном. «Коль ты в самом деле Тверской князь, в кузне у меня оставаться тени гожие!» «Поезжай к боярне Василисе, у нее хромы по бугаче их мой подмастерье тебя проводит». «Проводишь сам?» «Нет, Михаил Александрович, сам я тебя не провожу, пойдет, кишка «А ну, поучить я не вижу», — приказал князь. Но Фома дело до кнута не довел, подхватил цепь, звякнул ею, засмеялся. «Не гневайся, князь Михайло, обиход ведом Да веешь, у паучихи я на железной паутине сижу. Так шо, хошь не хошь, а придется тебе в провожатые подмастерья взять. Князь, не отвечая, повернул к выходу. На плечи ему набросили плащ. Никишка ушел в одной рубахе. Ходил он долго. Фома его не дождался. Опять завалился на солому и захрапел. Но поспать ему не пришлось. Вернувшись, Никишка, как был промокший до нитки, рубахи не переменив, кинулся к Фоме, затормошил. «Мастер, проснись! Мастер Фома! Опять ты спать не даешь! Неугомонный ты парень, Никишка! Слушай, Фома, ведь князь-то Михайло заблудился! Ему в микули надобно!» Фома озевал, кряхтел и все пуще сердился. «Ну и пусть едет в Микулин, а я спать буду!» «Да он не в самый Микулин едет! Ну и пусть!» «Нет, не пусть! Он в Литву бежит!» С Фомы сон как рукой сняло. Схватил Никишку за плечи. Затряс. «Как бежит!» «А как зайцы бегают!» «К Твери московские полки подошли!» «Врешь!» «Не вру!» «Стоя у боярского крыльца, все своими ушами слышал!» «Князь о том и не паучихе сам сказал!» «И ей поберечься присоветовал!» «А то день, не дай бог, и сюда москвичи нагрянут!» «Ой-ой, пощади!» — взвыл Никишка, «освобождаясь от объятий Фомы».